Глава 16 Вечером Грета, направляясь к залу, получает сообщение от Эшера: Слышал, ты ночью навещала папу? Он, похоже, доволен. Тяжелое начало путешествия. Грета останавливается на усланной красным ковром лестницы и вспоминает осунувшееся и бледное лицо папы. Да, отвечает она, я переживаю за него. Он представлял все совсем иначе. «Ну», — отвечает она, — «корабль, скажу, тебе уже в море». Эйшер отвечает не сразу. «Когда меня спрашивают, каково быть братом рок-звезды, мне приходится сдерживаться, чтобы не рассказать о том, какая ты пофигистка». «Не переживай, когда меня спрашивают, каково иметь братом работника банка, это первое, о чем я говорю». Он посылает ей эмоджи с высунутым языком. Перед входом в зал собралась толпа, Все стремятся поскорее войти и занять хорошие места, чтобы посмотреть представление, которое начнется в восемь. Грета секунду думает, а не развернуться ли ей, и не пойти ли в каюту, или можно укрыться на одной из палуб, снова укутавшись одеялом. Все что угодно, только не полтора часа развлечений на корабле. Но тут Дэвис Фостер, возвышающийся над остальными, замечает ее и поднимает руку. «Вы принарядились» говорит она, подходя к этой не слишком подходящей ей компании. «По какому поводу?» «Без повода», — отвечает Дэвис, одергивая пиджак. «Это дурацкий дресс-код для ресторана. Я надела свое парадное платье», — сияющими глазами говорит Элеонор. На ней блестящее черное платье, и она завела концы волос. «А тот уже убежал снимать костюм». Дэвис бросает на свою жену, она в изумрудно-зеленом платье и выглядит очень элегантно, возмущенный взгляд. Повезло ему. Мэри качает головой. Два часа не убьют тебя. Да, но два часа музыкального представления вполне могут. Весело отзывается Дэвис. Теплоход, устойчивый все то время, что плыл по заливу, снова начинает качаться на волнах. Гретти пробывший на борту всего несколько дней, кажется, что внутри у нее метроном. Она почти бессознательно начинает переносить вес тела с одной ноги на другую. Элеонор не без труда делает шаг вперед. «И как, скажите, на милость можно танцевать в таких условиях?» «Такая у них работа», — говорит Мэри. «Их учили этому, и значит, они способны». Пароход сильно наклоняется на левый бок, И кто-то, налетев на Гретту сзади, толкает ее прямо на Дэвиса. Тот смеется и помогает ей принять вертикальное положение. Тебя на сцену лучше не выпускать, шутит он. Но Грета не слушает его. Обернувшись посмотреть, кому это почти удалось вывести ее из строя, она оказывается лицом к лицу с Беном. Он выглядит не менее удивленным, чем она, и они некоторое время растерянно смотрят друг на друга. Первый обретает голос Элеонор Блум. Джек Лондон. Бен переводит взгляд на нее. На нем все тот же твидовый пиджак, как и в тот день, когда он читал лекцию, заплатки на локтях и все такое, волосы аккуратно причесаны. На красном галстуке вышиты крошечные динозаврики. Друзья называют меня Беном. Произносит он мгновение спустя, пытаясь пошутить, но повернувшись к Гретти, осекается. Та смотрит на него серьезно. С непроницаемым выражением лица. Простите меня, я еще не научился ходить во время качки. После ужина делать это еще труднее, говорит Дэвис, делая вид, что пьет из бокала, а затем, перехватив взгляд Мэри, пожимает плечами. По крайней мере, мне. Бену кратко и смотрит на Гретту. Похоже, он хочет что-то сказать, но она не дает ему такой возможности. Вы разобрались с зубной фей? Он с болью смотрит на нее. «Да, спасибо». Двери в зал уже открыли, и публика начинает входить в него, торопясь занять места получше. «Вы пойдете на спектакль?» спрашивает Дэвис Бена, и тот, к большому удивлению, Гретты кивает. «Неужели?» — не удержавшись, спрашивает она. «Зачем?» У Элеонор и Мэри губы одновременно образуют тонкие неодобрительные линии, словно они парочка маминых заместительниц, следящих за ее манерами. Но Гретта не обращает на них никакого внимания. Я люблю музыкальный театр, холодно отвечает Бен. Да, но на лодке. Это корабль, уточняет он, и она закатывает глаза. Держу пари на пять долларов, кто-то из танцовщиков навернется. Грета, восклицает шокированная Мэри. Но Дэвис смеется. Не откажусь от таких денег. Обращается он к Бену, который, похоже, не слышит его, его взгляд прикован к глазам Греты. Выглядит он так, будто старается ничему не удивляться. Спустя секунду он откашливается. «Наверное, мне следует...» «Ага, желаю получить удовольствие от спектакля». «И вам того же», — отвечает он, кивает остальным и устремляется в зал. «Боже ты мой», — говорит Элеонор, как только он уходит. За что ты его так? Оказавшись в зале, они находят свободные места в заднем ряду. Первое на свое место проходит Грета, потом Элеонор, потом Мэри и, наконец, Дэвис. Он садится у прохода, потому что у него очень длинные ноги. Через минуту появляется тот со справочником птиц под мышкой. Ничего себе! Таращит на него глаза Элеонор, а Грета тем временем пододвигается, чтобы той было удобнее сидеть. Ты взял с собой книгу? Он пожимает плечами. «Так, на всякий случай». «На случай чего? Если к нам решит присоединиться какая-нибудь таинственная птица? Никогда не знаешь, как обернется дело». Улыбается он. Вокруг них взволнованно болтают зрители. В 10 часов состоится еще одно представление, так что сейчас здесь собрались те, кто рано ложится спать. В самом конце зала расположились люди с ходунками и на инвалидных колясках, а сидящий прямо перед Греттой мужчина вдруг вскакивает с места и сообщает жене, что ему надо еще раз сходить в туалет перед тем, как начнется спектакль. И это вдохновляет троих его соседей на то, чтобы последовать его примеру. Перед тем, как гаснет свет, Гретта замечает Бена. Он сидит на два ряда впереди, но наискосок от нее, так что, когда он оборачивается, оглядывая зал, их взгляды встречаются. Он немедленно отворачивается, но по его напрягшимся плечам она понимает, что это потребовало от него некоторых усилий, и ее настроение улучшается. «Начинается!» — шепчет Элеонор при первых звуках музыки, и Грета неожиданно вспоминает, как смотрела щелкунчика с ними троими, мамой Мэри и Элеонор, когда ей было лет двенадцать. Дочь Блумов-Бриджит была уже достаточно взрослой, чтобы найти убедительный предлог отказаться от похода в театр а всех остальных детей, Эшера, Джейсона и его двоих старших братьев, на балет и силком не затащишь. Так что одна только Гретта с угрюмым видом сидела в конце ряда и тянула ворот платье, которое не хотела надевать. Когда погас свет, мама наклонилась к ней. «Подожди», — прошептала она, — «будет волшебно». Но волшебно не было. По крайней мере, Гретте так не показалось. Музыка была красивой и танцевали хорошо, Но к началу второго действия ее коленка нетерпеливо тряслась, и ей хотелось очутиться где-то еще. Когда в зале зажегся свет, зрители разразились аплодисментами, и она увидела, что мама плачет. И дело не обошлось несколькими слезинками. Ее щеки были мокрыми, а глаза красными. Спектакль совершенно потряс ее. «С тобой все хорошо?» — спросила Гретта, наполовину испуганная и наполовину изумленная. Ее мама улыбнулась, отыскивая в сумочке салфетку. «Со мной все чудесно», — сказала она с таким чувством, что Грета не могла не задуматься над тем, чего же она такого не поняла. Не то чтобы она никогда не думала, что ее мать — человек эмоциональный. Она видела, как та плакала над другими, очень многими вещами, над рождественской рекламой и трагическими случаями, о которых говорили в новостях, и даже, глядя на птиц, пролетавших к кормушке, устроенный ею во дворе за домом. Но что-то в увиденном балете сделало с ней то же самое, что некоторые песни иногда делали с Гретой. Он словно содрал с нее кожу, оставив беззащитной. Музыка могла быть другой. «Танец феи дроже вместо «Smells like teen spirit», но выражение маминого лица было точно таким же, как у нее, и это поразило Гретту как нечто странное и новое для нее. Теперь же первые несколько танцовщиков и танцовщиц подобно ракетам вылетают на сцену в мерцании блесток, в туфлях для степа и со слишком уж сияющими улыбками на лицах. И происходящее на сцене сразу становится немного смешным. Костюмы чересчур экстравагантны, а двое из шести исполнителей тут же сбиваются с ритма. Но все делается с большим энтузиазмом, очень большим энтузиазмом, и Грета, ценя прилагаемые к этому усилия, решает не спешить с выводами. И так продолжается до тех пор, пока один из парней не падает. Это не целиком его вина. Теплоход сильно заваливается на сторону и качается так, что это хорошо ощущается в зрительном зале. Но танцовщики как раз исполняют сложный номер, и качка сказывается на них гораздо сильнее. Первый парень, энергичный в атласном смокинге, врезается в другого парня, которому едва удается устоять на ногах. Но это не помогает его другу. У того дрожат, как у олененка, ноги, и он падает. Зрители ахают, но остальные танцовщики продолжают двигаться в бешеном темпе. Парень в смокинге, невредимый и несломленный, встает на ноги, и публика безумствует. И тут Гретта замечает, что Бен наблюдает за ней. И на этот раз, увидев, что она смотрит на него, он не отводит взгляда. Она ждет, что он улыбнется, или кивнет, или робко пожмет плечами, давая знать, что помнит об их паре. Но он ничего такого не делает. Даже в темноте в его взгляде чувствуется что-то магнетическое. И внезапно она забывает о неустойчивых танцорах и представлении, бодро продолжающемся на сцене. Остальные зрители исчезают для них, и остаются только они двое. Это то самое волшебство, имеющее отношение к щелкунчику, О котором говорила ее мама, о котором упоминал прошлым вечером ее отец. И вот два человека в темноте смотрят друг на друга так, будто между ними туго натянутая струна. Она не удивляется, когда он встает, чтобы уйти. Она уже делает то же самое. Чтобы выбраться в проход, ей приходится протиснуться мимо Элеаноры Тода, потом мимо Мэри и, наконец, Дэвиса. Женщины смотрят на нее вопросительно, а Дэвис. Так просто с завистью. К тому времени, как она распахивает двойную дверь в конце зала, Бен уже ждет ее в пустом холле. Когда он делает шаг к ней, она еще не знает точно, что произойдет, и ее сердце быстро бьется от волнения. Позже она попытается вспомнить, кто кого поцеловал, но это оказывается невозможным. Вот между ними еще есть небольшое расстояние, а вот уже нет. Его руки обнимают ее, а ее руки ложатся ему на шею, и их тела прижимаются друг к другу. Его борода грубо проходится по ее лицу, но губы у него мягкие, и она чувствует вкус виски, и неважно, что происходит с ними, но в этом столько электричества, что она забывает, где они, забывает, что они плывут на странном битком набитом корабле в сгущающейся темноте холодной аляскинской ночи. Они отстраняются друг от друга. Грета чувствует, что у нее кружится голова. Она смотрит на Бена снизу вверх, и тот в свою очередь с удивлением смотрит на нее. И в его карих глазах так много теплоты. Я хотела этого с прошлого вечера, говорит она, и он улыбается ей. Я хотела этого с того самого момента, как увидел тебя. Потом он берет ее за руку. И они быстро идут по длинному коридору.